Эмили Этачт, Марция Фернандес, Джинна Маккези. Привет, крепкая психика. Как пережить травмирующие события и не сойти с ума? Комплексное посттравматическое стрессовое расстройство. ПТСР. Травма и восстановление. Марция Фернандес введение. Эта книга посвящена травмам. Травма – это расстройство, вызывающее депрессию и тревогу в связи с определенными событиями. Травма может быть разных типов – психологической, физической, физиологической. У нее также есть симптомы, и ее можно вылечить с помощью соответствующих лекарств и гибкого режима упражнений. Всемирный обзор психического здоровья, проведенный под руководством Всемирной организации здравоохранения, показал, что 33% из 125 тысяч человек, обследованных в 26 странах, так или иначе сталкивались с травмами. Обычные реакции и симптомы травмы. Реакция на один и тот же несчастный случай меняется от человека к человеку. К признакам относятся горечь, возмущение, обида, ужас, позор. Они могут вызвать кошмары, нарушения сна, проблемы с коммуникацией, эмоциональные потрясения. Ожидаемые физические побочные эффекты. Недомогание, дискомбулация, изменение режима отдыха, изменение в чувстве голода, мигрени, проблемы с желудочно-кишечным трактом. Психические проблемы могут состоять из ПТСР, скорби, сожаления, беспокойства, диссоциативных проблем. Проблем, связанных со злоупотреблением психоактивными веществами. У некоторых людей развиваются специфические побочные эффекты, подобные вышеупомянутым. Они обычно исчезают через 10-15 дней. Это называется интенсивным давлением. У других людей после травматического события симптомы ПТСР не проявляются в течение длительного времени. Признаки посттравматического стрессового расстройства могут усиливать приступы тревоги, печали и депрессии.